«Человеческий ветер» Цикл литературных передач по рассказам Бориса Пельника Читает народный артист России Геннадий Бортников Рассказ о том, как создаются рассказы Часть первая В Токио случайной встречей я встретил писателя Тагаки в одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились. И там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была русская. Он был очень сибуй. Сибуй — японский шик, оскоменная простота. Оскоменно просто было его кимоно, его гета, те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо башмаков. В руках он держал соломенную шляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, худощав и красив, так как могут быть красивы японцы на глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину. Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные. Если бы в японском городе Ках в консульском архиве я наткнулся на бумаги Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба, повез меня на Майюсан, в горы над городом Ка, в храм Лисицы». Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элевейтером, и дальше надо было идти пешком, тропинками и лесенками по скалам на вершину горы, в чаще кедрового леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства. Если дух лисы вселится в человека... Род этого человека проклят. Во мраке кедров на площадке скалы, три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы. Там было очень тихо, и оттуда широчайший открывался горизонт на цепи горных хребтов и на Великий океан в бесконечности горизонта, уходящий в ничто. Все же неводалеку от храма, еще выше в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Подель, под шум кедров и над океаном очень неплохо могут собеседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки, и ради которой я пишу этот рассказ. Тогда там, на Маю-сан, я думал о том, как создаются рассказы. «Да». Как создаются рассказы? Вечером в тот день я вырвал бумагу, где София Васильевна Гнедых-Тагаки изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правила о том, как репатриирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины для меня начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга. Биография необычная и короткая, выключившая ее из тысячи биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка. Лукошка первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы Отечества и очень немного прочего. В рассказе есть он и она. Она, София Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке. Я пытаюсь... Представить. Она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених, и была она такой девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала должно быть ровно столько, сколько требовалось по программе гимназии, и, наверное, она путала понятие слов «этика» и «эстетика» как я однажды спутал их в сочинении о Пушкине, написанном в шестом классе реального». И, конечно, она не знала, что Пушкин начинается как раз за программой гимназии, точно так же, как ни разу она не задумалась о том, что люди свой аршим пониманий считают нормой всему, когда все, что выше и ниже пониманий, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат». Но коли на память пришел Пушкин, то эта девушка могла быть, и мне хочется, чтобы так и было, могла быть глуповатой, как поэзия, как и подобает 18 годам. Она имела свои понятия, красоты, очень красивые японские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев справедливости, когда справедливо она перестала кланяться прапорщику Иванцову, разболтавшему об их свидании» знаний, когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели, во-первых, необыкновенные люди, а во-вторых, теперь перевелись, как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в Отечестве, но и в своем времени. Но если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев, могут жить на бумаге, то пусть эта девушка во имя глуповатой, прости Господи, поэзии, будет прозрачно, как небо, море и камни дальневосточного российского побережья. В свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так, что ни по консульской линии, ни по моей выудить оттуда многого невозможно» кроме недоумения, для меня, к слову, сказать не очень большого, недоумение в том, как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на Дальнем Российском Востоке в 1920 году за тем, чтобы оккупировать Дальний Восток, и известно, что изгнаны были японцы партизанами. Ни словом об этом не упоминается в биографии. Он был офицером генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она. В Сибири употребляется вместо слова «квартировал» слово «стоял». Они стояли в одной квартире. Вот выписка из биографии. Его не называли иначе, как макака. Все очень удивлялись, что он два раза в день принимает ванну, носит шелковое белье и на ночь надевает пижаму. Потом стали его уважать. Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи и рассказы незнакомых мне современных поэтов. Брюсова и Бунина. Он хорошо говорил по-русски, только с одним недостатком. Вместо «л» произносил «р». Это и послужило поводом для знакомства. Я стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь. «Дыша раночь». Я не удержалась и рассмеялась, а он открыл дверь так, что я не успела пройти мимо и сказал, «Извините, не везерево приглашать манмуазель. Разрешите мне визитировать вас». Я очень смутилась, ничего не поняла, сказала «извиняюсь» и прошла к себе. А на другой день он пришел ко мне с визитом. Он подарил мне очень большую коробку шоколадных конфет и сказал, «Я просиру разрешения визит. Пожаруйся в Шикараду. Какое ваше впечатление погода?» Японский офицер оказался человеком с серьезными намерениями. Совсем не то, что прапор Иванцов, который назначал свидание на темных углах и лез целоваться. Он приглашал в театр в первые ряды и не заманивал после театра в кафе. Соня Гнедых написала маме письмо о серьезных намерениях офицера. В биографической же своей исповеди она подробно изложила, как однажды вечером, засидевшись в ней, офицер вдруг померк, лицо его полиловело и глаза налились кровью. Он сейчас же вышел из комнаты... Она поняла, что в нем вспыхнула страсть, а она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово-чужой человек. Но потом именно эти вспышки страсти, которые он умел так сдерживать, стали распалять мое женское любопытство. Так писала она в своей биографии. Она его полюбила. Предложение он сделал по-тургеневски, в мундире, в белых перчатках, в праздник утром, в присутствии квартиры хозяев. Он отдавал свои руку и сердце по всем европейским правилам. Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просит меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне. А до этого времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил полторы тысячи иен и поручительство, чтобы я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие. Вы слушали первую часть рассказа о том, как создаются рассказы Бориса Пельника.